Часто встречается ситуация, при которой герои пересекают границы и путешествуют по разным странам. Однако это находится в вопиющем противоречии с реальным положением дел. Зарубежные визы во многие страны нужно получать минимум за несколько дней до выезда и невозможно оформить все документы за час до выезда. Даже после введения шенгенских соглашений, Одна виза выдается лишь на некоторые страны Западной Европы, куда не входят такие страны, как Англия, Италия, Швейцария, Австрия и тому подобное. В Венгрии, куда направлялся Кондаков со служебным паспортом, виза была не нужна. Примечание автора. Сидевший в салоне бизнес-класса Кондаков весело шутил со стюардессами,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 Прибывшие в Будапешт транзитные пассажиры спешили в зал для переоформления билетов. Кандаков, у которого не было багажа, не торопился. Он по-прежнему не замечал незнакомца, терпеливо стоящего у него за спиной. Оформив все необходимые документы и подтвердив, что полетит через пять часов в Тюрих, он решил, что успеет съездить в город. В Москве на непредвиденные расходы ему выдали почти 3000 долларов. Кондаков сел в такси и отправился в Максим, аналог знаменитого парижского ресторана, находящегося в венгерской столице. В годы, когда еще существовал Советский Союз, это был ресторан, который тайно посещали советские туристы, умудрявшиеся попасть в Венгрию по профсоюзной путевке и даже сумевший нелегально вывести некоторую сумму денег. Как правило, вывозили рубли, ведь за валюту давали очень большой срок, и никто не рисковал притрагиваться к долларам. Предвкушая сытные ужины и веселое времяпровождение, Кондаков не обратил внимания, что незнакомец из его самолета взял второе такси и поехал за ним следом. Но Кондакову не повезло. Ресторан оказался закрыт на ремонт, и он решил поехать в Геллерт, в старейшую Будапештскую гостиницу, где ранее останавливался и где был неплохой ресторан. Такси с преследователем в точности повторило их маршрут. Отель Геллерт находился почти на самом берегу Дуная. Он был открыт около 80 лет назад. Насчитывающие 233 номера Это старейшее заведение было известно и своим знаменитым бассейном, напоминавшим римские термы. Приехав в отель, Кондаков попросил себе номер, чтобы принять ванну, и заказал столик в ресторане. Поднявшись к себе, он снял галстук, пиджак, включил телевизор. Подойдя к двери, выходившей на балкон, чуть приоткрыл ее.